Преемственность и клубная комната. Continuity and clubroom. Существует одна и, пожалуй, перевешивающая все прочие причина, по которой клуб «Огни рампы» дал миру поразительное число людей, оставивших в нем приметный след, и причина эта — преемственность. «Огни рампы» обладают традицией, зародившейся больше ста лет назад. И она понуждала многих из тех, кто испытывал неодолимую тягу к комедии, выбирать в качестве места учебы именно Кембридж. В «Огнях рампы» существовало строгое расписание «Пантомима» – Михайлов триместр. «Ночное ревю» в ЛТК – «Высокопостный триместр». И ревю майской недели в Театре Артс, которая затем отправлялась в турне по другим городам, начиная с Оксфорда, а к августу добиралась до Эдинбургского фестиваля Фриндж. А весь год был приправлен курильщиками. Так сокращенно именуется концерт для курящих. Популярное в викторианскую эпоху представление, как правило, музыкальное, предназначавшееся исключительно для мужской аудитории. На этих концертах мужчинам разрешалось курить и разговаривать. Полагаю, курить на этих представлениях теперь уже не разрешается, однако название их уцелело. В наше время курильщики разыгрывались в клубной комнате. То, что у клуба имелся собственный маленький зал – было еще одним неоценимым преимуществом «Огней рампы» перед другими комедийными группами университета. Думаю, ближайшим аналогом курильщиков во внешнем мире являются вечера открытого микрофона, хотя в наше время существовала скромная система фильтрации, делавшая слово «открытый» не совсем точным. Любой студент любого колледжа, Возлагающие какие-либо надежды на сочиненные им скетчи, сценки, песенки и монологи, мог прийти за день до представления в клубную комнату и продемонстрировать их на сцене. И тот член правления, который отвечал за завтрашних курильщиков, принимал его творение либо отвергал. Если он говорил «да», этот материал включался в программу, и прослушивание продолжалось до тех пор, пока не набиралось достаточное для завтрашнего представления число номеров. Огромное преимущество этой системы состояло в том, что к наступлению майской недели накапливалось множество номеров и исполнителей, уже опробованных на публике. Так что комитету было из чего выбирать. В большинстве других университетов подобная система подпитки отсутствовала. Джош и Мэри из Уорика либо Сассекса могли, конечно, сказать, «Ладно, ребята, мы забавные. Давайте-ка сочиним шоу и поедем с ним в Эдинбург. Играть будут Ник, Саймон, Бернис и Луиза, а Бас напишет песенки». Возможно, ребятами они были и вправду забавными, и талантливыми, однако у них отсутствовала и годовая практика, и опыт, и шкаф, набитый уже опробованным материалом, на который опирались огнерампы. Думаю, этим, по сути, объяснялась способность нашего клуба сохранять год за годом высокое качество своих представлений. Именно поэтому турне его неизменно окупались, а молодые люди, питавшие склонность комедии, так часто ставили, заполняя официальные бланки прошений о приеме в университет галочку против Кембриджа. Клубная комната огней рампы была длинной и низкой. На одном конце ее располагалась сцена с осветительным оборудованием на другом подобие бара. По стенам висели плакаты давних ревю и фотографии прежних членов клуба. Все они в их спортивных и твидовых куртках, черных свитерах или ветровках, ученых очочках в черной оправе на носах и с зажатыми в губах сигаретами выглядели людьми куда более взрослыми, чем мы, куда более умными, одаренными и уж тем паче искушенными». Они походили скорее на французских интеллектуалов с левого берега или авангардных джазистов, чем на студентов из комедийной труппы. Питер Кук, Джонатан Миллер, Билл Одди, Джон Клиз, Дэвид Фрост, Джон Берт, Джон Форчин, Элеонор Брон, Мириам Маргулис, Дуглас Адамс, Джермен Грир, Клайв Джеймс, Джонатан Лин, Тим Брук Тейлор, Эрик Айдл, Грэхем Чепмен, Гриф Рис Джонс, Клайв Андерсон. Здесь приходит конец традиции. Бормотали мы с Хью, поглядывая на них в поисках вдохновения и обнаруживая, что они на нас тоже поглядывают. Такая традиция, такая богатая история, как у огней рампы, была отчасти источником вдохновения и поддержкой, а отчасти неодолимым препятствием и невыносимым бременем. Ни Хью, ни я и на миг не задумывались всерьез о какой-либо карьере в комедии, драме или иных отраслях шоу-бизнеса. Я, если бы мне удалось сдать Выпускные экзамены с отличием, скорее всего, остался бы в Кембридже, написал докторскую диссертацию и посмотрел, что я в силах предложить миру науки. В самых потаенных уголках моей души теплилась надежда, что какую бы работу ни предложил мне университет, я смогу сверх нее, под ней или сбоку, писать пьесы и книги. Хью уверял, что подумывает о месте в полиции Гонконга. В этой коронной колонии разразилась пара коррупционных скандалов, и, полагаю, он воображал себя подобием Серпико, человеком в измятых белых шортах, одиноким честным копом, который делает грязную, грязную работу. Что касается Эммы, никто из нас не сомневался, что она, окончив университет, вступит на путь, ведущий в мир звезд. У нее и агент уже имелся. Устрашающий господин по имени Ричард Армитаж водивший Бентли, куривший сигары и щеголявший итонским галстуком, подписал с ней контракт и внес ее в списки актеров, представляемых его компанией Noel Gay Artists. Помимо прочего, эта компания представляла и Роуэна Аткинсона, так что будущее Эммы было определено. Из сказанного вовсе не следует, что ни я, ни Хью никаких честолюбивых надежд не питали. Питали, но в странно негативной форме, по которой были большими специалистами. Мы надеялись, что не выставим себя дураками, что наше шоу не назовут худшим из показанных огнями рампы за многие годы. что нас не станут высмеивать и поносить в колледже и в университетских газетах, что мы не покажемся никому дурачками, мнящими себя профессиональными звездами шоу-бизнеса, что мы не провалимся. В первые две недели знакомства мы дописали до конца сценарий «Снежной королевы». Я сочинил также монолог для Эммы, получивший роль помешанной, противной, плохо пахнувшей чародейки. Кэти играла героиню Герду, а Ким, поднявшийся до роли первой дамы-пантомимы, оказался словно для нее и рожденным и играл нечто вроде удивительной тещи Лесса Даусона. Я изображал тупицу англичанина по имени Монтгомери Фозерингтон Фитцвелл. девятого графа сомнительного свойства, которому по счастливой случайности петь ничего не приходилось. Австралиец Адам Стоун из Сент-Катерин сыграл Кая, друга Герды. Аннабель Арден исполняла за главную роль снежной королевы, а чрезвычайно смешной первокурсник Пол Симкин круглолицого шута. Еще одного талантливого молодого человека по имени Чарльз Харт мы определили в хор. Впоследствии он приобрел славу и незначительное, если честно сказать, состояние, как либретист мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы и любовь не умрет никогда». Грег Сноу Наш способный любовно смешить до упаду знакомый из Корпус Кристи также участвовал в хоре, и то забавлял Хью, то приводил его в отчаяние своей манерностью и даром стервозности, который Грег развил до уровня высокого искусства. Хью приложил руку к музыке, я палец к текстам двух-трех песенок. однако большую часть ее написал и аранжировал студент по имени Стив Идис, подружка которого Кэти Белл, несмотря на ее подверженность жестоким приступам астмы, танцевала и пела в хоре, как обезумевшая конканистка. Пантомима получила вроде бы хороший прием, и к наступлению великопостного триместра мы с Хью уже начали писать тексты ночного ревю. для которого Хью придумал название «Воспоминания лисы». Хью раздражало, что никто, похоже, не замечает содержавшейся в нем отсылки, однако название представлялось достаточно хорошим и тем, кто о Зигфриде Сассуне слыхом не слыхивал. Подразумевается автобиографический роман английского поэта Зигфрида Сассуна 1886-1967. Воспоминания охотника на лис. Название, как все мы довольно быстро обнаруживаем, штука фантастически бесполезная. Вы можете давать их так, как американские индейцы дают имена своим детям. По первому, что увидите из окна — бегущий бык, длинное облако или припаркованные машины. Да хоть бы и первое, что я увидел из окна. И вообще, говоря, мне это нравится. Как-то раз я обнаружил в клубной комнате огней рампы потрепанную тетрадку. На обложке ее было от руки написано «Название, предлагаемое для ревю майской недели». В эту тетрадку заносили приходившие им в голову названия представителей нескольких поколений. «Больше всего мне понравилось». «Капитан Отсос Дудкин». Я с самого начала заподозрил, что придумал его Эрик Айдл. Много лет спустя я спросил его об этом. Он такого названия не помнил, но согласился, что оно вполне в его духе. И даже вызвался принять авторство на себя, особенно если ему будут светить за это какие-нибудь отчисления. Более-менее напротив кис-колледжа находился ресторанчик «Каприз». На протяжении нескольких поколений это непритязательное заведение привлекало студентов хорошими дешевыми ужинами и долгими, ленивыми воскресными завтраками. В один прекрасный день оно совершенно неожиданно закрылось и окуталось строительными лесами. А через две недели открылось снова – Обратившись в нечто такое, чего я никогда не видел и не посещал. Гамбургер-бар. По-прежнему называвшееся капризом, оно стало обителью нового гамбургера-капризник двух говяжьих котлет, густо политых островато-сладковатым сливочным соусом, увенчанных ломтиками корнишонов и прихлопнутых сверху третьей палубой в виде посыпанной кунжутным семенем булочки. Все это подавалось на тарелках из пенополистирола и сопровождалось жареной картошкой, которая теперь называлась фри и взбитым мороженым, именовавшимся молочным коктейлем. На кассах каприза были отведены для каждого из блюд особые кнопки, позволявшие бойким продавцам в бумажных шапочках нажимать одну скажем, для капризника, другую — для молочного коктейля или фри, и цены каждого блюда автоматически складывались в общую. Мы входили в каприз точно в космический корабль пришельцев. И как не стыдно мне в этом признаться. Я полюбил его до безумия. Установился целый ритуал. Проведя... Предвечерние часы в А2 за игрой в шахматы разговорами и курением мы, Хью, Кэти, Ким и я, покидали Куинс, доходили до Тринити-стрит и вступали в каприз, а из него отправлялись в клубную огней рампы. Радостно помахивая парой бумажных пакетов, наполненных нашей добычей, Я с наслаждением расправлялся с двумя капризниками, стандартной порции фри и банановым молочным коктейлем. Обычный заказ Хью состоял из трех капризников, двух больших фри и того, что недоедали более субтильные Кэти и Ким. Годы занятия греблей и аномально высокий расход калорий – коего они требовали, наделили Хью колоссальным аппетитом и способностью скоростного переваривания пищи, и поныне приводящим в отрыв каждого, кому случится, понаблюдать за этим процессом. Я нисколько не преувеличу, сказав, что он может уничтожить бифштег с весом в 24 унции за время, которое уйдет у меня, также едока не из самых медлительных. на то, чтобы отрезать от точно такого же бифштекса два кусочка, прожевать их и проглотить. Когда Хью возвращался в его грибной год с реки, Кэти готовила для него одного мясную запеканку по рецепту, рассчитанному на шестерых, и добавляла к ней сверху четыре зажаренных яйца. И Хью приканчивал это блюдо, пока она возилась со своим супом и салатом. Телесная крепость, кое Ю обзавелся, готовясь к университетским грибным гонкам, меня, можно сказать, зачаровывала. Дистанция, которую лодки проходят на этих соревнованиях, намного, намного длиннее стандартной. и для одоления ее требуется огромная выносливость сила и напряжение воли помню я как-то сказал ему по крайней мере репетируя ее каждый день ты наверное наслаждался ощущением собственной подтянутости М -м -м", отозвался хью во- первых я сказал бы тренируясь а не репетируя а во-вторых, никакой подтянутости никто в это время не ощущает. На тренировках выкладываешься настолько, что все остальное время пребываешь в состоянии вялого, тупого оцепенения. Оказавшись на воде, ты рывком приводишь себя в действие. Но когда все кончается, цепенеешь снова. В общем и целом, все это бессмысленная дурацкая мука. и потому ее лучше оставить каторжникам и галерным рабам, — сказал я. Но как гордился бы я собой, если бы смог когда-нибудь совершить нечто, сопряженное с такими же редкостными усилиями, устрашающим трудом, запредельным, диким напряжением сил каких, требует подготовка к грибным гонкам и участие в них? В клубной хью... покончив с последними крохами капризника и остатками молочных коктейлей, садился за пианино. А я наблюдал за ним с еще пущими восхищением и завистью. Он наделен безошибочным музыкальным слухом, позволяющим безо всяких нот играть что угодно с полной и безупречной гармонизацией. Собственно говоря, нот он читать и не умеет. Гитара... Пианино, губная гармошка, саксофон, ударные. Я слышал, как Хью играл на всем этом. Слышал, как он пел блюзовым голосом, за обладание коим я отдал бы обе ноги. Наверное, меня это должно было донимать, однако на самом деле я безумно гордился им. Мне до чрезвычайности повезло в том, что при всей красоте, талантливости, забавности, обаянии и уме Хью он ни единого раза не породил во мне ни малейшего эротического возбуждения. Какой катастрофой могло бы стать оно для нас обоих, каким мучительным затруднением, каким гибельным бедствием для моего счастья, его спокойствия и общего нашего будущего – комедийных партнеров. А так, нашим мгновенно возникшее расположение и симпатия друг другу развились в глубокую, неисчерпаемую и совершенную взаимную любовь, которая за последние тридцать лет лишь усилилась. Он лучший и умнейший человек, какого я когда-либо знал, как пишет Ватсон о Холмсе. Пожалуй, на этом мне лучше и остановиться, пока я не залился, как последний дурак, слезами.